Тринадцатое. Идеальная любовь. Встретились как-то двое путников. Один шел с севера, другой с юга, и решили они идти дальше вместе, чтобы было веселее. «Куда путь держишь?» — спросил идущий с севера. «Туда, где я смогу найти настоящего учителя», — ответил южанин. «Я еще уже много лет, но еще не утратил надежду. Знаю, как трудно отыскать истинного наставника». «А что будешь делать, когда встретишь его?» Снова спросил его попутчик. О, это будет великий миг! Сердце мое затрепещет, я опущусь к его ногам и наверняка разрыдаюсь. Даст Бог, этот день придет! был ответ. Минуло много дней. За это время путники многое пережили вдвоем. Однажды утром тот, что был с севера, сказал: Пришло время нам расстаться. Ты иди своей дорогой, а я пойду своей. А куда ты направляешься? Спросил его второй путник. Продолжу свои поиски. Что же ты ищешь? Преданного ученика. Трудно найти такого, но я не отчаиваюсь. По-настоящему люди встречаются не в день своего знакомства и не тогда, когда влюбляются, а позже, в момент, когда полностью раскрываются друг перед другом. Четыре навыка, которые вы освоите в данной главе, помогут вам поддерживать в себе это состояние долгие годы. Укреплять союз, решая общие проблемы. Поддерживать огонь, в реакторе эмоций. Строить взаимовыгодный альянс. Отбросить категоричность. Благодаря исследованиям, в которых участвовали тысячи успешных пар, тех, что счастливы вместе больше 20 лет, стали известны принципы, на которых основаны благополучные отношения. К счастью, речь идет о навыках, которыми способен овладеть каждый. Укреплять союз, решая общие проблемы. Об этом навыке следует подумать заранее, даже еще до начала отношений. Любые близкие отношения, будь то дружба или любовь, требуют, чтобы вы узнали друг друга как можно лучше. А сделать это можно только в ситуации, когда возникают разногласия. До того вы просто знакомые, самые большие приятели. С приятелями вы можете никогда в жизни не поспорить, но лишь потому, что у вас мало общего. То есть вы можете назвать другом только того, с кем поссорились и помирились. Пока не наступил этот момент, вы не можете считать, что знаете человека. Вы не близки по-настоящему. Почему так? Потому что в любых отношениях, когда вы делитесь с кем-то жилище и проводите вместе время, всегда возникают размолвки, проблемы, разногласия, споры. Их никак не избежать. И качество отношений характеризуется именно тем, насколько успешно вы с ними справляетесь или не справляетесь. Из сказанного следует. Пара должна надеяться на то, что подобные проблемы возникнут. Это нормально, даже полезно. Это означает, что вы взаимодействуете и с каждым разом становитесь все ближе друг к другу. Благодаря чему у вас появляется куча возможностей вместе расти и развиваться. Более того. Я сказал бы, что каждая размолвка объединяет двоих еще сильнее. Вы лучше узнаете друг друга, приходите к согласию, ваши чувства крепнут и расцветают. Я встречал многих людей, убежденных, что наличие проблем в паре говорит о несовместимости этих партнеров. Когда начинаются разногласия, им хочется сбежать, разорвать связь. Они не осознают, что каждая подобная ситуация – важный кирпичик в несущей стене их союза, замечательный и важный кирпичик. Следовательно, всякий раз, когда возникает проблема, думайте о ней как об очередном этапе в ваших отношениях. Единственной возможности сблизиться – полюбить друг друга по-настоящему. Это будет авантюра на двоих, головокружительный полет, который откроет вам новые горизонты. Мир такого пусть красок, какого вы никогда не видели. Вам откроется глубокая, настоящая любовь. Реактор эмоций Начнем с того, что я считаю главным условием счастливых отношений – реактора эмоций. Он подобен атомному реактору. Там варится волшебное зелье, питающее отношения. В реакторе эмоций рождаются ощущения поддержки, интерес и, безусловная нежность, которую испытывают партнеры. Эти чувства развиваются и требуют поддержания, как огонь в очаге. Горячий реактор эмоций обеспечивает то, что исследователи развития психики у детей называют привязанностью. Всплав ощущений безопасности и благополучия, с удовольствием от взаимодействия. В детстве мы естественным образом испытываем все это, находясь рядом с матерью. Во взрослом возрасте получаем от человека, который олицетворяет собой любовь и безусловную поддержку. В длительных отношениях реактор эмоций проявляется через любовь и страсть, которую партнеры дарят друг другу в конце каждого дня сплетаясь в объятиях на диване и лаская друг друга, а перед сном осыпая поцелуями. Проснувшись на утро, они покидают дом, прощаясь, как самые близкие соратники. Из реактора эмоций летит послание «Моя жизнь, твоя жизнь. Я часть тебя. Увидимся, любовь моя». И самое главное, чтобы пара поддерживала горение в своем реакторе эмоций таким же интенсивным, как в реакторе атомной станции. А все прочее идет уже следом чтобы один помогал другому по хозяйству, имел чувство юмора, любил вечеринки или, наоборот, был домоседом. Все это такая мелочь в сравнении с тем, как важен реактор эмоций в жизни людей. Проблема не проблема. Много лет назад ко мне обратилась одна пара. Женщина страдала от очень серьезного аффективного расстройства. Она часто закатывала какие-то невероятные истерики. Грозилось уволить в дом работницу и отвратительно вела себя со всеми. На первой нашей сессии присутствовал ее супруг, который объяснил мне суть происходящего. «Невес в последнее время сама не своя. Посмотрите, что можно сделать, доктор?» Меня поразило, как горячо и преданно этот человек любил свою жену, невзирая на то, в каком состоянии она пребывала. Ни на мгновение он не допускал мысли уйти от нее потому что она поддерживала его реактор эмоций, а он, в свою очередь, поддерживал ее реактор. Несмотря на тяжелые периоды, она любила своего мужа, берегла его, интересовалась его делами, жизнью, дарила ему тепло и ласку, и оба понимали, что в этом источниках силы. Силы для выхода в мир. Один плюс один в любовной арифметике не равно двум. Сумма двух единиц дает пять или шесть, как так? Да просто, когда один чувствует любовь и поддержку другого, он ощущает себя гораздо более сильным и способным сделать что угодно. Мощь его превышает возможности одного или двоих, она намного, намного больше. Кроме того, все, что вы делаете, пока пылает ваш реактор эмоций, можно почти полностью разделить с партнером. Если вы добиваетесь успеха, то 70% принадлежит вашему любимому человеку. Все это вы делаете в большей степени для него, нежели для себя. В этом и заключается смысл жизни. Вы намного продуктивнее и счастливее, если трудитесь на благо другого. Вы словно превосходите себя, становитесь по-настоящему свободными и счастливыми. Таково основное преимущество отношений в паре. Чем горячее реактор эмоций, тем мощнее чувство уверенности и безопасности, и выше ваш потенциал. Вы в состоянии устойчивого равновесия и одновременно полны энергии, чтобы менять жизнь к лучшему, строя свое счастье. Цените этот дар и не обращайте внимания на мелкие размолвки, которые могут возникать на протяжении вашей совместной жизни. Есть исследования, результаты которых доказывают, что крепкие пары, чьи отношения длятся долго, счастливы не потому, что успешно разрешали споры, а благодаря огромному реактору эмоций. Многие замечательные и любящие пары имеют тьму неразрешенных конфликтов, но ни к какой катастрофе это не приводит. Они обожают и поддерживают друг друга, дарят заботу и ласку, и вот на этом фундаменте прочно держится их союз. Когда реактор остывает. Часто бывает и так, что пары не считают реактор эмоций чем-то существенным, ценя превыше всего что-то пустяшное, мелкое, как будто это не любящие друг друга люди, а соседи по квартире. А соседи делят только пространство, но не такую мощную вещь, как реактор эмоций. То есть пары, чьи отношения далеки от нормальных, позволяют своему реактору остыть при малейшем взаимном непонимании. Например, поспорив накануне с родственниками супруга или супруги, сегодня они уже не ласковые друг с другом, отворачиваются друг от друга в постели перед сном. Грубейшая ошибка. Что бы ни случилось, какой бы серьезной ни была размолвка, откройте вечером бутылочку вина и обнимитесь. Невзирая ни на что. Потом еще будет время обсудить то, что возмутило вас. Но с наступлением ночи нужно напитать любовью внутреннего ребенка, который сидит в каждом из вас. Случается, что про реактор эмоций забывают с появлением в семье малыша. Кажется, что маленький человечек нуждается во всех ваших чувствах и эмоциях. И некогда уделить время партнеру. Или ребенок подрастает, и родители боятся, что, идя по улице обнявшись, они могут вызвать его ревность. И это тоже ошибка. Вы позволяете огню погаснуть. Да, ребенок может ощутить укол ревности, став свидетелем проявления любви родителей, но это легко преодолеть, уделив внимание ему, давая привыкнуть к тому, что происходит вокруг. К тому же, когда ребенок повзрослеет, память о влюбленных друг в друга родителях окажется очень полезным наследством. Он будет верить в любовь и научится беречь ее. Так будьте же нежны с любимыми каждый день, проявляйте интерес и поддерживайте их, чтобы бы ни происходило и тогда отношения ваши станут удивительно крепкими. Взаимовыгодный альянс. Молодой насредин постучал в дверь дома, где жила его возлюбленная. «Кто там?» — послышался голос. «Это я, твой любимый», — сказал юноша. Но голос произнес. «Уходи, здесь внутри нет места для двоих». На отправился в Исфояси молиться. Позже он вернулся и вновь постучал в дверь. «Кто там?» — спросил голос. «Это ты» ответил на средин Дверь распахнулась, ласковые руки обвили юношу и увлекли его внутрь. Вторая опора идеальных отношений. Должны быть учтены интересы каждого. Сейчас вы познакомитесь с революционной концепцией того, как все связано между собой. Щедрость и великодушие ради процветания. Если следовать этой концепции, отношения, основанные на сотрудничестве, предприятие общества, браке, становятся весьма успешными. Если отказаться от нее, они терпят фиаско. Я называю это взаимовыгодный альянс. Европейский союз Любопытно, но именно такие замечательные альянсы, как Европейский союз, объединивший ряд стран в одно экономическое пространство, показывают, как можно достичь идеала в паре, тоже своего рода маленьком союзе. Государства, входящие в состав ЕС, стремятся к общему благу, и идут путем очень здравых решений, поскольку строят общество не на одних только принципах демократии и объективной справедливости. Принципы эти правильны, однако есть и другой, превосходящий их по значимости – взаимовыгодный альянс. Это означает, что двое заключают между собой соглашение, согласно которому, помимо демократии и справедливости, удовлетворяются интересы каждой из сторон. Такой альянс выгодный всем достигнет куда большего, чем те, что обычно видишь где-нибудь, например, по соседству, существующие в парадигме искаженных групповых взаимоотношений. В ЕС менее благополучным странам оказывается поддержка, чтобы они вышли на необходимый уровень, поскольку очевидно, что их процветание выгодно всем остальным. Великодушие превыше справедливости. В паре все может быть так же. Если женщина хочет иметь ребенка, то, исходя из принципа выгодного всем союза, будет логично родить его, хотя мужчина может этого и не понимать. В союзе, отмеченном щедростью и изобилием, мужу нечего бояться, ведь его личные потребности тоже будут удовлетворены, так или иначе. Сила взаимовыгодного альянса в том, что великодушие и сотрудничество приведут к великому процветанию. Вместе вы откроете источники благополучия и невиданного наслаждения. Найдете неожиданные решения и построите действительно крепкие отношения. Ведь обе стороны, даже в расширенных семьях, объединяясь, усиливают друг друга. И достигают общего благополучия, как происходит с федерациями и альянсами государств, построенными по этому же принципу. Расширенная семья – сложно-составная семья, состоящая из нескольких поколений. Ее признаки – совместное проживание родственников разных поколений и совместная экономическая деятельность, владение собственностью, ведение хозяйства. Примечание переводчика. Из всех союзов, которые способен создать человек, самые тесные и продуктивные отношения в паре. И как тогда можно отказать женщине, мечтающей стать матерью, или мужчине, который хочет сменить профессию? Как можно не сделать все, что угодно ради партнера? Тем более, что ваш альянс при этом достигнет успеха, которым насладитесь вы оба. Пары, терпящие поражение, а таких обычно большинство, не верят в потенциал взаимовыгодного альянса. Они подобны замкнутым в режиме самообеспечения странам, отвергающим сотрудничество с другими государствами и страха, что их подчинят. Но в перспективе они обречены на разорение и обнищание. В парах, где партнеры не идут на сотрудничество, стоит одному проявить инициативу, которая другому покажется угрозой, как разгорается конфликт. Например, она хочет ребенка, а он нет. И с этого момента они живут, защищая свои интересы и сопротивляясь желаниям партнера. Однако было бы намного лучше для обоих с радостью удовлетворить желания и устремление другого. Им было бы несложно понять, что объединившись, они создадут мир, изобилующий удивительными ресурсами. Допустим, в ситуации с желанием иметь ребенка, изобретательность и взаимное великодушие помогут паре позаботиться о детях и выполнить еще тысячу задач. Если вы верите в силу взаимовыгодного альянса, то все придет – и пути, и средства, и изобретательные идеи. Женщине помогут бабушки, соседи, друзья, приходящие няни – да мало ли решений. Мужчина, в свою очередь, тоже ничего не потеряет, когда появится ребенок. Жена поймет и поддержит его тягу к насыщенной и интересной жизни. Они найдут возможности для всего, точно так же, как Евросоюз своими разумными действиями обеспечивает благополучие, какого ни одна страна не достигнет в одиночку. Для формирования отношений такого типа я обычно рекомендую парам обсуждать это быть готовыми стать опорой любимому человеку, визуализировать будущее, где им удастся любая затея, на что бы они ни отважились. Быть или не быть взаимовыгодному альянсу зависит только от ваших взглядов, желаний и настроя, но он всегда работает. Отбросить категоричность. Каждый день на средин просил милостыню на базаре, и люди забавлялись, проворачивая с ним такой фокус. Показывали две монеты, десять динаров и один динар. Насредин всегда выбирал меньшую. Молва об этом распространилась повсюду. Денис меняли друг друга, мужчины и женщины предлагали на две монеты, и он неизменно брал динар. И так продолжалось, пока не появился на базаре один щедрый человек, который не смог видеть, как потешаются над пятнягой Позвал он на за угол и сказал. «Когда тебе предложат две монеты, выбирай ту, что ценнее. Так ты получишь больше денег и не будешь выглядеть дураком». — Вот вроде вы и правы, — ответил Насретин, — но людям нравится выглядеть умнее меня. А если я буду выбирать монетку побольше, они перестанут предлагать мне деньги. Вы себе не представляете, сколько я заработал на этом трюке. Нет ничего страшного в том, чтобы показаться глупцом, если на самом деле вы умны. Эта старинная притча ясно показывает, как глупо выглядит желание сойти за умного. Феномен который мы сейчас рассмотрим, имеет к этому самое непосредственное отношение. Желание оказаться правым провоцирует множество нелепых конфликтов в отношениях. Последний пункт в списке относится к практическим навыкам и, быть может, кажется не самым существенным, но поможет избежать дискомфорта и отдаления друг от друга. С помощью упражнения «Отбросьте категоричность» вы научитесь общаться с самым важным для вас человеком грамотно, тактично и внимательно. Никаких больше умников и упрямцев. Почти каждый человек считает себя здравомыслящим, гибким, готовым выслушать чужое мнение и открытым для диалога. Какая благовоспитанная публика! Однако подобное представление о себе обычно далеко от реальности. В действительности же. Люди чаще предстают твердолобами, закоснялыми упрямцами, начисто отметающими иную точку зрения, и ужасными собеседниками. Дело в том, что практически любого человека время от времени одолевает абсурдное желание настоять на своем, и он до нелепости настойчиво пытается навязать свою позицию оппоненту. Самых больших упрямцев я встречал в том месте, где вырос, в рабочем квартале Орта в Барселоне. Ребенком меня иногда посылали в местный бар купить что-нибудь. Это был один из притонов с металлической барной стойкой и усеянным окурками полом. Стоя у бара с рюмками в руках, двое мужчин, чей культурный уровень лежал ниже нулевой отметки, что-то бурно обсуждали. Естественно, это был пьяный спор, поток претензий. Да, они стремились всего лишь потешить эго и настоять на своей правоте. Любой сможет распознать невежественного пьянчушку. Но когда сам ведет себя аналогично, то не осознает этого. В этой главе вы узнаете, как прекратить вести себя, словно нелепые умники из бара. Однажды я повстречал женщину редкой красоты по имени Камила. Она приехала в Барселону из Венесуэлы и занималась здесь финансовой математикой. Финансовая математика – раздел прикладной математики, имеющий дело с математическими задачами, связанными с финансовыми расчетами. В финансовой математике любой финансовый инструмент рассматривается с точки зрения генерируемого этим инструментом некоторого, возможно, случайного денежного потока. Примечание переводчика. У Камилы был чудесный цвет лица. В ее внешности давала себя знать примесь индейской крови. Она была высокой, стройной, а по плечам рассыпались роскошные прямые волосы. Красотка, с какой стороны не посмотри. Однако, узнав Камилу поближе, я открыл в ней чудовищное упрямство. Она была одержима желанием высказывать свое мнение буквально обо всем. Что сказать, это было очень тяжело выносить. О чем я сожалею, ведь она была просто очаровательна. Но эта бестолковая мания быть во всем правой превращала Камилу в грубое и неприятное существо. Так вот, во время одного из совместных ужинов я решил кое-что ей объяснить. «Представляешь, в английском языке есть одно классное слово, которого в нашем лексиконе очень не хватает. Opinionated. Знаешь такое?» «Нет. И что оно означает?» Спросила Камила, глядя на меня своими фантастическими глазами орехового цвета. Opinionated – это такой человек, который отстаивает свои убеждения в слишком резкой форме и выглядит скорее упрямцем. Слово имеет негативный оттенок. — ответил я с добродушным видом. «Хм, и?», и — улыбнулась она. «Понимаешь, милая, ты иногда очень opinionated, категорично, и я в восторге от твоей красоты в такие моменты». На лице Камилы засияла улыбка. Белоснежные зубы восхитительно контрастировали со смуклой кожей. «Верно, иногда я немного упрямо, как ты и сказал», — ответила она кокетливо и отпила вино из бокала. «Что ж, теперь всякий раз, когда ты будешь opinionated, я стану целовать тебя», — заявил я, приподнимаясь над столом, чтобы дотянуться до ее губ. За время ужина я поцеловал Камилу раз десять. Примерно столько раз она становилась opinionated. Она же при каждом поцелуе весело улыбалась, учаясь замечать в себе упрямство. Эта история произошла со мной много лет назад, и с тех пор я всегда просил своих подруг сигнализировать мне о моей собственной категоричности поцелуем и могу сказать, что с каждым днем я все реже допускаю эту ошибку. Я научился слушать собеседника, не пытаясь настоять на собственной правоте, оставляя дверь своего разума, открытой для чужого мнения. Я думаю, что Камила с ее чрезмерным упрямством стала моим лучшим учителем. Увидев, как красавица уродует себя подобным образом, я понял, как глупо жертвовать своим окружением и приятной атмосферой во имя собственной правоты. Трудно поверить, но очень многие отношения разрушаются из-за ненормального стремления настоять на своем. Это просто привычка. Но она способна отравить жизнь вам и вашей половине и заставить считать, что вы несовместимы. Ко мне обращается много таких пар. И в большинстве случаев партнеры на самом деле любят друг друга. У них полно общего и есть все шансы стать счастливыми вместе. Но упрямство наполняет их жизнь бесконечными ссорами. Овладеть же великим искусством вести беседу, быть опорой любимым и дарить друг другу нежность. Отстаивать свою правоту – в споря до хрипоты Это уровень пьянчушки в баре. Понять и принять аргументы другого – достойное восхищение позиции образованного человека. В этой главе вы узнали. Существует четыре основных условия для создания длительных и крепких отношений. Первое. Укрепление союза через совместное решение общих проблем. Второе – активный реактор эмоций. Третье – взаимовыгодный альянс. Четвертое – никакой категоричности. Разногласия необходимы, чтобы сблизиться еще больше. Реактор эмоций дарит ощущение поддержки и, безусловную нежность, которые проявляются каждый день в ласках или разговорах по душам. Важно никогда не переставать выражать свою поддержку и любовь, даже если партнер не в настроении или у вас ревнивые дети. Взаимовыгодный альянс подразумевает, что вы стремитесь удовлетворить потребности партнера и никогда не воспринимаете их как угрозу своему благополучию. Во взаимовыгодных отношениях партнеры проявляют великодушие и стараются ради общего блага. Категоричный человек – худший в мире собеседник, отметающий любую точку зрения, не совпадающую с его собственной. Категоричность несовместима с великим искусством вести беседу и мешает общаться с людьми. Благодаря тренировке любой может распрощаться с категоричностью.